десятая. Э, -э сказала я. Под изучающим взглядом принца из моей головы вылетели все идеи. И в ней стало пусто, как в кармане перед зарплатой. И что же мне сказать? Элли никак не могла забрести туда случайно. У меня приступы лунатизма. Хожу, брожу по ночам. Вот оно как. Принц, напряжённо улыбнувшись, снова нагнулся. На этот раз лишь для того, чтобы уставиться мне прямо в глаза, словно хотел найти там ответ, вруя или нет. И что же ты видела в ту ночь? Ничего, честно отозвалась я. Обычно я ничего не помню после того, как брожу ночами. Детали делают ложь более достоверной, и я щедро пересыпала ими своё вораньё. Меня уже и к кровати привязывали, и двери запирали. Но я всё равно выбираюсь и хожу, а потом ничего не помню. Но если вспомнишь, в тоне принца прозвучала угроза, которая заставила меня собраться. Вдруг промелькнула мысль, что этот разговор имеет гораздо большее значение, чем кажется. Не из-за того, что у меня были какие-то конкретные идеи, а потому что сейчас мужчина выглядел по-настоящему опасным. Логично, если вспомнить, что покушались на него. Он хочет найти виновника. Если вспомню, то скажу вам, понятливо отозвалась я. Подумав, что нужно как-то намекнуть, чтобы он особо не надеялся, я добавила: "Но я ещё ни разу не вспомнила ни одного эпизода из своего брожения по ночам. Я же просто сплю в это время". Я пожала плечами и попыталась улыбнуться как можно более глупо. От дурочек не ждут угрозы, значит и запугивать их не будут. Наверное, это был правильный вариант поведения, потому что то тёмное, что появилось в глазах мужчины, медленно отступило. Он довольно улыбнулся, распрямился, наконец отодвинувшись от меня, и передо мной снова стоял чванливый принц, уверенный, что его должны обожать просто за титул. Пойдём. Даниэль вдруг схватил меня за руку и поволок за собой. Я кинула тоскливый взгляд на трёхъярусную тарелку с пирожными которую как раз заносили в комнату. Ну что за манера постоянно хватать меня за руки и куда-то тащить? Наверное, принц был в этом ресторане не просто частым гостем, а очень частым. Потому что он безошибочно повёл меня по коридорам и толкнув какую-то дверь, вывел на открытую террасу. Вырвав руку, я обхватила себя за плечи. Когда принц вёз меня сюда, на улице было ещё достаточно тепло. Но с тех пор небо успело обсыпать звёздами и стало ощутимо прохладнее. Наверное, сейчас ранняя осень или поздняя весна. Тут под подошвой хрустнул занесённый ветром сухой лист. Значит, осень. Посмотри на этот вид. Принц обвёл рукой ночной город перед нами, и на его лице появилось мечтательное выражение. Разве он не прекрасен? Я согласно кивнула. Действительно, сейчас мы находились где-то на третьем этаже, и тонущий в сумраке старинный город, с подсвеченными тёплым светом окошками домов. Выглядел сказочно и уютно, словно пряничный городок, который делают то ли в Праге, то ли в Германии, в одной знаменитой кондитерской перед Рождеством. Я видела фото в интернете. Наверное, принц дико счастлив, что всё это однажды будет принадлежать ему. Повернув голову, Я обнаружила, что мужчина смотрит на город. И в его глазах светится настоящая буря эмоций, и горечи, и решимости, и отчаянная надежда. Что это с ним? Тут Даниэль перехватил мой взгляд. Одним шагом приблизившись, он вдруг прижал меня к себе одной рукой, а второй провёл по моей щеке. Ты прекраснее всякого вида, медленно произнёс он. Достойная спутница для принца. Тут он потянулся ко мне с вполне явными намерениями. Я успела увернуться в последний момент, так что его губы лишь мазнули по щеке. Отпустите, оттолкнув его, я отбежала на пару шагов. Теперь понятно, зачем принц привёл меня сюда. Думал, смехчнусь, впечатлившись видом его будущих владений. Да для этого даже вида на какой нибудь Нью-Йорк или Шанхай недостаточно. Эй, ты жестоко. С упрёком произнёс он и вдруг вскочил на перила. В его глазах вспыхнуло злое веселье. Если ты не подаришь поцелуй несчастному влюблённому, я спрыгну. Ну и прыгай, непримиримо сложив руки на груди, я развернулась и пошла к выходу. Шантажировать он меня решил. Тут не так уж высоко, не расшибешься. А если расшибится, то в королевстве назначат нового наследника престола, поумнее этого, который не будет прыгать с крыш как дурак. Бросив последний взгляд перед тем, как толкнуть дверь, я обнаружила, что принц к счастью, собрался слезть обратно, но вдруг зашатавшись, потерял равновесие и спиной вниз рухнул за перила. На миг оцепенев, я тут же бросилась к перилам и перегнулась через них. В голове за доли секунды пронеслись видения распластанного внизу тела. К ним добавились рыдающие король с королевой, вопящие, что я убийца и меня нужно срочно казнить. Разве кто-то будет разбираться, что он упал сам? Однако, стоило нагнуться над перилами, как я тут же отшатнулась от метнувшейся вверх гигантской тени. Пролетев мимо, она зависла надо мной, хлопая исполинскими крыльями а я всё пятилась и пятилась назад, пока не запнулась о вазон и не упала. У тени было огромное тело, огромный хвост, огромная квадратная голова и острые как клинки зубы. Дракон. Ректор тоже дракон. Пронеслось в моей голове. Он может превратиться из человека в дракона. Значит и этот дракон может превратиться в человека. И что-то подсказывает мне, что этим человеком будет его высочество принц. Джина же говорила, что мы увидим дракона, когда услышала про принца. Может, она имела в виду не то, что он прилетит на драконе, а то, что он прилетит в виде дракона? Дракон не торопился мной закусывать. И кое-как, поднявшись, я отошла к стене. Чудовищное создание, я имею в виду размеры. Тут же приземлилась на крышу террасы. И мне пришло в голову, что, возможно, это и не терраса вовсе, а драконья посадочная площадка. Интересно. У них там внизу штукатурка с потолка не посыпалась? Вы меня напугали. Сердито произнесла я мысленно, обругав принца всеми возможными словами. Меня чуть Кондрате не хватило от его выходки. Вы же специально упали? Дракон не выглядел ни капельки престыженным моими словами. То ли драконья мимика не была способна на передачу таких эмоций, то ли ему было просто всё равно. Не смело приблизившись, я задалась самым логичным в этой ситуации вопросом, о котором думали сотни книжных попаданок до меня. Откуда берётся нужная масса для обращения и куда она девается при обратном превращении? Наверное, есть какой-нибудь закон превращения магической энергии в массу и обратно. Дракон воспринял мой научный интерес несколько превратно. Он приосанился, позволяя рассмотреть себя. Выгнул голову, расправил и сложил крылья. Ящер был тёмно-зелёного цвета. У него была мощная шея и квадратная голова. Не знаю, почему, но у меня вдруг возникли неуместные ассоциации с крылатыми крокодилами из какого-то старого мультика. Тут дракон склонил голову и вытянул шею, а потом бросил на меня выжидающий взгляд. До меня не сразу дошло, что он имеет в виду, и поэтому ему пришлось пару раз пихнуть меня своей шеей, от чего я снова едва не упала. Он что, предлагает покатать меня? Я в ужасе уставилась на тело, покрытое зеркальной зелёной чешуёй. Оно было скользким даже на вид. Я же упаду. На ум пришли героини фэнтези, смело усаживающиеся на малознакомых драконов и с восторгом парящие в небесах. Для меня это было всё равно, что сесть верхом на самолёт и попытаться долететь до Турции без билета. Там наверху холодно, дует ветер. На драконе нет ни ремней безопасности, ни кресла не говоря уже о том, что принц ещё тот шутник. и может запросто скинуть меня вниз, чтобы попугать, а потом поймать, если получится. Вспомнить хотя бы его выходку с падением с крыши. но уж нет. Спасибо, конечно, но я откажусь, решительно отозвалась я, медленно отступая к двери. Я, э, боюсь высоты и всё такое. Дракон раздражённо фыркнул, распрямляясь. Я едва успела подумать, что это не к добру, как он вдруг взвёлся в воздух прямо с места и, сделав круг, спикировал на меня, выставив вперёд лапы с длинными, хищно загнутыми когтями. Взвизгнув, я ломанулась к дверям, но запнувшись о тот же злополучный вазон, что и в прошлый раз, упала на колени. Это меня и спасло. Когти лишь чиркнули по спине, сцапав в воздух. Он что, совсем потерял разум? Он хочет утащить меня в когтях, потому что я отказалась кататься. Представив себя болтающейся в драконьих лапах в нескольких километрах над землёй, я поднялась, бормоча ругательства, и успела влететь в двери за миг до того, как принц щёлкнул за ними когтями. Я услышала шелест, словно его крыло мозгло крышу. Затем разочарованный рёв и с бьющимся сердцем пронеслась вниз по лестнице. Всё. Хватит с меня романтического вечера с принцем. После такой романтики можно заикая остаться. Где-то на втором этаже к моей пробежке присоединился наш официант. Всё в порядке, мисс, спросил он с невозмутимым видом, подкидывая коленки рядом со мной. Может, я могу чем-то помочь? Мне вдруг вспомнились нетронутые пирожные на столе. Можете, резко остановившись, для чего пришлось ухватиться за перила? я попыталась отдышаться. Запокойте мне коробку ваших лучших пирожных с собой, и я подумала, что если не могу нанести принцу физический урон, то отомщу за испорченный вечер хотя бы финансовым. И того лобстера, которого вы приносили. А мара э, сварить или запечь в духовке? уточнил официант. Нет, прямо так в сыром, то есть в живом виде. Я невозмутимо кивнула и добавила: только быстро. Официант был действительно хорош в своей профессии, потому что когда я торопливо спустилась с лестницы и дошла до дверей, он уже успел упаковать и омары, и пирожные. Нагнав меня рысью, он вручил мне и то, и то. Очаровательно улыбнувшись, я вышла в предупредительно распахнутые двери. Затем, двигаясь перебежками, добралась до аллеи деревьев, ведущей к улице. Мне всё время казалось, что принц до сих пор летает там в темноте над рестораном, и что он вот-вот схватит меня. И поэтому я постоянно озиралась и тряслась. Однако дракона нигде не было видно, и вскоре я выбралась на широкую улицу, пустую по случаю позднего времени, но всё ещё хорошо освещенную. Так. Теперь осталось разобраться, где тут можно нанять карету и как за неё расплатиться если у меня с собой нет ни копейки денег